Глава десятая. «Цена мечты о Марсе». Сентябрь 2016 года. Гвадалахара, Мексика. После катастрофы с израильским спутником в сентябре 2016 года, когда для SpaceX настали «черные дни», Организаторы крупнейшего Международного космического форума связались с представителями компании. Они передали свои соболезнования и заверили, что с пониманием отнесутся к отмене выступления Маска, которое должно было стать кульминацией конференции. Через четыре недели Маск должен был выступить с долгожданным докладом на Международном конгрессе астронавтики в мексиканском городе Гвадалахара. Еще в апреле на вопрос о его планах колонизации Марса он ответил «Все расскажу на Конгрессе, это отличное место для презентации моего подхода. Думаю, многим он покажется безумным, но хотя бы будет интересно». Теперь же после потери второй ракеты за 16 месяцев затевать разговоры об отправке людей на Марс казалось нелепым. Не время было для безумных идей. Но Маску было плевать. Организаторы конференции спросили напрямую, не хочет ли он отложить выступление. Они не сомневались в положительном ответе, но маска их удивил. Он собирался в Мексику, несмотря ни на что. История с АМОС-6 и нежелание Маска позволить этой неудаче затмить мечту о Марсе обнажили ключевую черту его натуры. Что бы ни случилось, он никогда не упускает из виду главную цель. Как бы ни угнетали тебя текущие проблемы, нельзя забывать о главном, о долгосрочной перспективе, поделился со мной философией компании, один из топ-менеджеров SpaceX. Иначе великих целей не достичь. Да, время от времени случаются неудачи, но люди приходят в SpaceX именно потому, что для нас будущее всегда остается в приоритете. В течение полуторачасового выступления в битком на битом зале Маск представал то мечтателем, то комиком, то помешанным на технике инженером, его видение будущего поражало смелостью. Над программой «Аполло» НАСА трудились 400 тысяч человек, а правительство тратило на нее 5% бюджета. При всем при этом Америка могла отправлять на Луну лишь двух астронавтов за раз. Маск же предлагал транспортную систему. Название Starship он придумал лишь через несколько лет, способную доставлять на Марс сразу 100 человек. Он также попытался объяснить, зачем вообще лететь на Марс. Почему SpaceX, NASA и все человечество должны тратить время, деньги и силы на создание флота космических кораблей и колонизацию Красной планеты? По словам Маска, нужно сделать все, чтобы не погас огонь разума. Что ждет человечество, если мы не сумеем освоить другие миры? «Мы останемся запертыми на одной планете вплоть до момента нашего вымирания», — предупредил Маск. «Речь не о том, чтобы бросить Землю или выкачать из нее все ресурсы. Землю, — подчеркнул он, — необходимо беречь. Но рано или поздно астероид, смертоносная пандемия или ядерная война положат конец нашей цивилизации. Чтобы этого избежать, человечество должно стать мультипланетным видом». Марс, конечно, не рай. На самом деле он куда хуже самой безжизненной пустыни или промерзшей тундры на Земле. Но он находится ближе всего к нашей планете, и потому его можно назвать самым подходящим местом для начала космической экспансии человечества. Самым удивительным в этой речи была абсолютная откровенность Маска. Он не просто раскрыл свои карты, он распахнул душу, рискуя оказаться беззащитным. Конечно, и до него находились энтузиасты, которые с таким же пылом рассуждали о покорении космоса, но их никто не воспринимал всерьез. Просто чудаки, просто фантазеры. Но за Маском стояли настоящая ракетная компания и гениальнейшие инженеры планеты. Они, черт возьми, только что посадили ракету на платформу посреди океана. Его слова были не пустыми, и сейчас он рисковал всем своим авторитетом. Освещая то выступление, я назвал план Маска невероятно смелым. А о самой речи написал, что это то ли чистое безумие, то ли озарение гения, а возможно и то, и другое. Спустя восемь лет этот смелый план воплощается в реальность, и в нем, похоже, гениального оказалось гораздо больше, чем безумного. Как построить город на Марсе А Марсе Маск говорит с тех самых пор, как появилась SpaceX. При первой же встрече с Гвинн Шотвелл в 2002 году он с жаром рассказывал о своих планах колонизации Красной планеты. «Он говорил о Марсе, о проекте Mars Oasis», — вспоминает Шотвелл. «Он хотел реализовать Mars Oasis, чтобы показать людям, жизнь на Марсе возможна, и мы должны ее туда принести». Шотвелл казалось немного странным, что Маск разглагольствует о Марсе, когда SpaceX еще даже не построила свою первую ракету Falcon 1, Но она точно знала, зачем Маск пришел в ракетостроение. Первые 10 лет он позволял SpaceX фокусироваться на небольших ракетах. Но в середине 2010-х годов Маск начал готовиться к рывку к Марсу. Однажды он заявился к Тому Мюллеру, который тогда был главным инженером отдела двигательных установок с вопросом на миллион. Как забросить на Марс 100 тонн груза? До этого рекорд массы, доставленной на поверхность Красной планеты, составлял всего тонну. Это был марсоход Curiosity стоимостью 3 миллиарда долларов, которые НАСА посадила двумя годами ранее, в 2012 году. Сама процедура посадки требовала выполнения такой сложной последовательности маневров, что даже разработчики окрестили ее «семью минутами ужаса». А тут Маск хочет посадить на планету целых 100 тонн. Поначалу Мюллер и Маск собирались использовать в двигателе марсианского корабля жидкий водород — самое эффективное ракетное топливо, особенно для дальних космических перелетов. На водороде корабль способен пролететь дальше, расходуя при этом меньше топлива. Однако чем глубже Мюллер погружался в расчеты, тем яснее становилось, что метан — главный компонент природного газа — подойдет лучше, Да, по эффективности он уступает водороду, зато с жидким метаном меньше мороки, да и заправка выходит дешевле. Вдобавок метан плотнее водорода, так что баки для него можно сделать заметно компактнее. А еще метан, как и водород, можно будет производить прямо на Марсе, чтобы заправляться для обратного рейса на Землю. Маск поручил перепроверить расчеты Мюллера Полу Вустеру, который позже получил должность главного инженера SpaceX по марсианской программе. цифры сходились И Маск дал добро на переход на метан для марсианской ракеты. Это было судьбоносное решение, вспоминает Мюллер. Но потом встал следующий вопрос. Как вернуть корабль обратно? И вот это оказалось еще сложнее. Все дело в том, что для возвращения домой требовалось огромное количество метана и жидкого кислорода. Чтобы поднять с Марса даже небольшой груз вместе с космонавтами, нужно залить в баки ракеты больше тысячи тонн топлива и окислителя. А это немало. На Земле для перевозки такого объема нужно полсотни больших автоцистерн. На Марсе их нет. И заправок тоже нет. В теории производить топливо на Марсе несложно. На МКС НАСА уже использует процесс Саботье. Это химическая реакция для получения воды из углекислого газа и водорода. Образующийся в этой реакции метан никому не нужен, его просто стравливают в космос. На Марсе можно использовать ту же реакцию, только метан сохранять. Сырья там хватит с избытком. В марсианских льдах полно воды для производства водорода, а разреженная атмосфера планеты на 95% состоит из углекислого газа. Загвоздка не в исходных материалах, а в энергии, необходимой для производства топлива. Поэтому проблема не в сырье, а в добыче энергии, без которой топливо не произвести. В своем выступлении в Гвадалахаре Маск рассказал о выборе топлива для ракеты. От керосина, на котором летают Falcon, пришлось отказаться, его не произвести на Марсе. Жидкий водород, как уже говорилось, требует слишком объемных баков, да и работать с ним очень сложно. Его нужно хранить практически при абсолютном нуле, иначе он просто улетучится. «Метан, на наш взгляд, выигрывает по всем статьям», — сказал Маск. «Главная проблема — источник энергии». Но мы думаем решить ее, создав огромное поле солнечных батарей. Огромное поле — это еще мягко сказано. По подсчетам Мюллера и Вустера, для получения тысячи тонн жидкого кислорода и метана на протяжении двух лет непрерывно будет требоваться мощность 750 киловатт. Для Марса это просто безумные цифры. Он находится слишком далеко от Солнца, и из-за этого получает меньше половины той энергии, что попадает на Землю. Значит, чтобы выработать топливо для обратного пути, придется застелить солнечными панелями полгектара и ждать два года. В теории это реально, но на практике, похоже, большинству тех, кто полетит на Марс на борту Старшип, придется настраиваться на путешествие в один конец. Подобные вызовы Маска не пугают. Его принцип прост. Если что-то не противоречит законам физики, значит, это можно сделать. И точка. В начале 2020 года я побывал на производственной площадке Starship в Южном Техасе. Она росла как на дрожжах, а под огромными белыми тентами уже собирали самые большие ракеты в истории. Маск был готов часами обсуждать, как человечество преодолеет преграды на пути колонизации Марса. Эта идея захватила его целиком, и я, как главный редактор космического отдела «Арс Техника», Писал тогда почти фанатичной одержимости Маска. Импровизированный завод под тентами бурлил энергией. Рабочие приступали к сборке гигантских ракет. «Нам нужен самодостаточный город на Марсе», — сказал мне Маск. «Город, который выживет, даже если корабли снабжения перестанут прилетать с Земли. Неважно, по какой причине. Главный вопрос — погибнет ли город без этих кораблей или нет». Для обеспечения полной самодостаточности мы должны учесть все мелочи. Жители города должны быть в состоянии обеспечить себя всем необходимым. Не должно быть так, что они связываются с нами и говорят, «Ну, мы в целом обеспечиваем себя всем сами, но нам срочно нужно вот это или вот то». Вы же понимаете, что это звучит как «Мы отправились в долгое морское путешествие и взяли с собой все, кроме витамина С». «Ну, молодцы! Теперь вы заболеете цингой и умрете! Вы обосрались!» Вы обрекаете себя на долгую и мучительную смерть просто потому, что забыли взять витамин С. Поэтому мы просто обязаны удостовериться в том, что у астронавтов на Марсе будет этот чертов витамин С и все остальное, что нужно для жизни. И тут начинается самое интересное. Нужно хотя бы примерно прикинуть, сколько тонн груза мы должны отправить в космос вместе с колонистами, чтобы они могли с его помощью построить самодостаточное поселение. Знаете, сколько? Думаю, не меньше миллиона тонн. С тех пор, как Мюллер сделал первые расчеты, минуло больше пяти лет, но Маск не отступал от своего плана. Каждый корабль должен нести на Марс по 100 тонн груза. Это число определило всю архитектуру Starship. Но даже при такой внушительной грузоподъемности для доставки миллиона тонн понадобится 10 тысяч успешных посадок, цифра за гранью воображения. И это при том, что за полвека исследования Марса человечество сумело успешно посадить на планету от силы десяток аппаратов общим весом в несколько тонн. Конечно, старшип задуман как многоразовый корабль, но из-за проблем с заправкой на Марсе большинство кораблей, скорее всего, останутся там навсегда. А значит, Маску нужно было сделать их дешевыми. Он поставил цель 5 миллионов долларов за штуку. «Звучит как немалые деньги, но даже самые примитивные космические корабли, по сравнению с которыми Starship настоящий исполин, стоят миллиарды. А Starship — птица другого полета. Это самая большая и мощная верхняя ступень ракеты из всех, что когда-либо создавало человечество. И Маск хотел штамповать их по цене подержанного частного самолета. Я не удержался и брякнул. Это же бред». «Да, это бред», — ответил Маск. «Нет, правда». «Это полная чушь! Я слежу за аэрокосмической отраслью, и никто даже близко не подошел к чему-то подобному», — сказал я. «План безумен, согласен», — повторил Маск. «К тому, что мы здесь делаем неприменимые обычные мерки космической отрасли. Мы строим гигантский флот, чтобы сделать Марс пригодным для жизни, чтобы человечество стало мультипланетным видом. И каждый из этих кораблей должен поднимать больше груза, чем Сатурн-5, и при этом быть многоразовым». Сама грандиозность задачи построить тысячи Starship и организовать их заправку на Марсе обнажает ключевое отличие подхода SpaceX к освоению космоса. НАСА идет путем исследований. Во времена Аполло оно отправляло на Луну пары астронавтов. Прилетели, потоптались немного и домой. На Марс у него примерно такие же планы. Горстка астронавтов слетает туда-обратно, а по возвращении их ждет триумфальный парад и дождь конфетти. Но Маску неинтересны исследования Марса. Он хочет превратить его в новый дом для человечества. И это принципиально иной подход. Ничего подобного мы не видели за все шесть десятилетий космической эры. Размах этого проекта оказался мне просто немыслимым. И даже если отбросить в сторону все технические вопросы, меня мучил один вопрос. За чей счет банкет? Как оплатить строительство города на Марсе? Бюлент Алтон одним из первых узнал ответ на этот вопрос. Он родился в Турции, а в 2002 году приехал в США, чтобы поступить в аспирантуру Стэнфорда. Спустя два года Алтон пришел в SpaceX заниматься радиоэлектроникой и сыграл ключевую роль в период работы над Falcon 1 на атолле Кваджолейн. И тогда, и позже, во время разработки Falcon 9 и Dragon, Алтон жил работой в SpaceX. Такая преданность работе имела свою цену. В самый разгар подготовки к первому запуску Falcon 9 Алтону позвонила сестра из Турции. С мамой что-то случилось, она все забывала и с трудом передвигалась. Сестра попросила Алтона приехать домой. Его мать, инженер по профессии, когда-то привила ему любовь к технике. Они всегда были очень близки, но теперь он не мог даже рассказать ей об успехе Falcon 9, поскольку она уже не воспринимала его слова. Вскоре врачи вынесли страшный вердикт. Болезнь Крейтсфельда якобы необратимое разрушение мозга. Эта болезнь неизлечима, говорит Алтон. Маме становилось хуже с каждым днем. В октябре 2012 года Дрэгон отправился в свой первый рабочий рейс КМКС. После запуска Алтон ужинал с ближайшими друзьями по работе Дэвидом Гигером и Полом Фаркерой. Во время ужина ему позвонили из Турции. Мама умерла. По мусульманским обычаям хоронить нужно как можно быстрее. Но Алтон попросил отца подождать еще день. Он должен был присутствовать при захвате и стыковке корабля. Когда на следующий день Алтон вошел в Центр управления полетами, Джон Кулурис встретил его понимающим кивком, который говорил «Мне очень жаль и спасибо, что ты все-таки здесь». После того, как Дрэгон пристыковался к МКС, Алтон прошел в дальний конец зала, обнял Кулуриса и уехал в аэропорт. Смерть матери и осознание того, что он принес семью в жертву работе, стали для Алтона страшным ударом. Вернувшись с похорон, он иначе стал смотреть на безумный ритм жизни в SpaceX, пожиравший все его время без остатка, но пытался держаться. Получив должность главы отдела радиоэлектронного оборудования, Алтон взвалил на себя модернизацию Falcon 9 до версии 1.1. Летом 2013 года, когда до первого запуска новой ракеты оставались считанные недели, Алтон перебрался поближе к стартовой площадке на базе Ванденберг, где поселился в одном доме с Тимом базой и Хансом Кенигсманном. Он своими глазами видел, как тяжело база переживал большой кислородный переполох и последующие конфликты с Маском. После потери матери Алтон никак не мог прийти в себя. база решил уйти из SpaceX, и Алтон понял, что поступит так же. «Тим был для меня примером», — рассказывает Алтон. «Наверное, самым важным для меня человеком в SpaceX. Когда он решил уволиться, я тоже понял, что пора уходить. Я сделал все, что хотел. Настало время двигаться дальше и искать новые вызовы». В 2014 году Алтон решил оторваться от SpaceX и перебрался в Европу. Там он мог не только продолжать работу в аэрокосмической отрасли, но и навещать родных в Турции, и благо лететь было недолго». Ему хотелось посмотреть, чем жизнь в крупной оборонной компании отличается от бешеного ритма SpaceX, где действует принцип «создавай новое» или «умри». Так он оказался в мюнхенском подразделении Aerobus Defense and Space. Как ощущался переход из энергичного стартапа в гигантскую корпорацию с 40 тысячами сотрудников по всему миру? В целом паршиво. По словам Алтона, руководство компании было прекрасным, но даже оно не могло изменить корпоративную культуру. Разница со SpaceX бросалась в глаза. Там Маск принимал решение, и у сотрудников был простой выбор — либо исполнять приказы босса, либо уходить самим, либо ждать, пока уволят. А в крупных космических компаниях царила неповоротливая бюрократия, где каждый менеджер цеплялся за свою долю власти, что было сил. Через несколько месяцев в Airbus должность руководителя по цифровой трансформации и инновациям стала казаться Алтону издевательством. Летом 2016 года он написал Маску. Алтон расстался со SpaceX на хорошей ноте и теперь сообщил, что хочет вернуться туда, где кипит настоящая работа. Маск ответил, что в компании найдут применение его талантам. Маск предложил Алтону выбрать между двумя новыми проектами. Starship или недавно запущенная спутниковая сеть Starlink. Опытному специалисту по радиоэлектронике сразу приглянулась амбициозная задача — разработать и запустить в космос тысячи спутников Starlink. Этот выбор обрадовал и Маска. Первые попытки компании создать Starlink шли не слишком гладко. Илон тогда сказал, что все крупные спутниковые группировки в истории космонавтики постигла неудача, вспоминает Алтон. Я сразу почувствовал, насколько его беспокоит судьба Starlink. В 2016 году высокоскоростной спутниковый интернет все еще казался технологией будущего. Сама по себе передача данных из космоса не была чем-то новым. Уже два десятилетия компании Direct TV и DISH Network транслировали телевидение через космос. Но они использовали крупные и дорогие спутники на геостационарной орбите. На высоте более 35 тысяч километров над Землей эти спутники движутся с той же угловой скоростью, что и планета. Благодаря этому спутник всегда висит над одной и той же точкой земной поверхности. В чем загвоздка? Даже двигаясь со скоростью света, сигнал нуждается во времени, чтобы преодолеть десятки тысяч километров до спутников и обратно. При такой задержке а по-настоящему быстром интернете можно забыть. Выход нашелся — перенести спутники на низкую, околоземную орбиту. Но тут возникает новая сложность — На этой высоте спутники мчатся куда быстрее Земли и пролетают над любой точкой планеты за считанные минуты. Чтобы широкополосный интернет из космоса заработал, нужно решить две задачи. Развернуть на орбите огромную сеть спутников и наладить между ними безупречную передачу сигнала. Только тогда пользователь не потеряет сигнал, когда очередной спутник скроется за горизонтом. По расчетам Маска, для обеспечения всего мира интернетом, SpaceX требовалось около 12 тысяч спутников Starlink. Цифра просто фантастическая. До этого компании, да и целые страны, имели на орбите максимум несколько сотен спутников. При этом спутники Starlink трудно назвать миниатюрными, каждый размером с кухонный стол и весом больше 250 килограммов. На разработку такой сложной техники и вывод ее в космос понадобилось бы не меньше 10 миллиардов долларов. Но зачем это маску? SpaceX и так едва справлялась с его амбициозными планами, Алтон вернулся в компанию сразу после катастрофы Amos-6 и незадолго до презентации Starship в Мексике. В это время SpaceX была по горло занята возвращением Falcon 9 к полетам и разработкой Starship. И вдруг новая, безумная цель — создать спутниковую группировку в 10 раз превосходящую все, что существовало в мире. Илон не оставил никаких сомнений, Starlink должен заработать любой ценой, вспоминает Алтон. На нем SpaceX планировала зарабатывать деньги, которые можно было тратить на финансирование будущих проектов. Иными словами, Starlink задумывался как конкурент Comcast и других интернет-провайдеров, способные обеспечить надежную связь в отдаленных уголках планеты, что наверняка заинтересовало бы военных США и их союзников. Проект сулил десятки, если не сотни миллиардов долларов, но вместо распределения прибыли между акционерами Маск собирался построить на эти деньги флот ракет и доставить на Марс миллион тонн грузов, чтобы основать там автономную колонию. На совещании по маркетингу Starlink, на котором присутствовал и я, Маск высказался предельно откровенно. «Нам нужно донести до клиентов главное. Выбирая нас, они помогают человечеству освоить новые планеты». Они либо отдают свои деньги этим козлам из Комкаст, либо помогают нашему виду вырваться за пределы Земли. Третьего не дано. Как видите, чтобы добыть деньги на колонизацию Марса, Маск в середине 2010-х годов пошел на отчаянный шаг. SpaceX замахнулась сразу на два амбициозных проекта — Starship и Starlink. Каждый был первым в своем роде, Старшип должна быть мощнее и больше легендарной Сатурн-5 от НАСА, и при этом ее хотели сделать пригодной для повторных запусков. А Старлинг по размаху должен был затмить все существующие спутниковые группировки вместе взятые. Успех обоих проектов висел на волоске. Илон рассуждает так, объясняет Алтон, даже если SpaceX станет невероятно успешной в финансовом плане, но не доберется до Марса, это будет означать провал. И за это я его уважаю. Забудьте весь этот цирк вокруг его личности, важна его потрясающая преданность главной цели. Для него неудача в этих двух проектах равносильно провалу, даже если весь мир уже считает SpaceX успешной компанией. Во время выступления в Гвадалахаре Маск ни словом не обмолвился о Старлинг. На слайде под заголовком «Финансирование» он с усмешкой перечислил возможные способы добывания средств для грандиозных марсианских экспедиций SpaceX. В список вошла кража нижнего белья, запуск спутников, доставка грузов и космонавтов на МКС и сбор средств через Кикстартер. Конечно, найти финансирование для такого предприятия будет непросто, признал он. Мы планируем получать приличный доход от запусков спутников и перевозки грузов на МКС. Я также знаю немало людей в бизнесе, готовых финансировать базу на Марсе. Потом, может быть, появятся интересы и со стороны государства. В конце концов, этот проект станет примером всеобъемлющего сотрудничества между частным и государственным секторами. Возможно, Маск не упомянул Starlink в Мексике из-за проблем с программой. После ухода Алтона в 2014 году он переманил из Microsoft опытного инженера Раджива Бадьяла для работы над радиоэлектроникой. За плечами Бадьяла были как успехи вроде Xbox, так и неудачи вроде плеера Zune. В SpaceX он встал у руля программы Starlink, Бадьял убедил Маска перенести офисы Starlink в редмонд поближе к Microsoft и своим связям в штате Вашингтон. Так появился первый центр разработки SpaceX за пределами Хоторна. Редмондский офис, расположенный в полутора тысячах километров от центра, укомплектовали выходцами из чинных корпораций вроде Microsoft, и там быстро сформировалась собственная атмосфера. Маску это не нравилось, он хотел лучше контролировать происходящее в Вашингтонском подразделении. Алтон, один из сторожилов SpaceX, прошел школу выживания в самые трудные годы компании Поэтому в штат Вашингтон Маск отправил именно его. Там Алтон занял пост директора по обеспечению полетов спутников. Эксперимент не задался. В редманском офисе, где работало несколько сотен человек, около пяти процентов всего штата SpaceX Алтона воспринимали как соглядатая из Хоторна. Сотрудники пытались вырваться из-под влияния Маска и действовать по собственному усмотрению. Алтон часто видел, как мимо его стола расходятся люди после совещаний, когда он спрашивал, что обсуждали, чаще всего называли «космический мусор». «Вообще-то проблемы космического мусора входят и в мою зону ответственности», — говорит он. «Но меня держали за чужака». Ситуация стала невыносимой, и в сентябре 2017 года Алтон во второй раз ушел из SpaceX. Несколько месяцев спустя, в начале 2018 года, компания запустила два первых прототипа спутников Starlink под названиями Tintin A и Tintin B. В целом они работали неплохо, однако весной Маск схлестнулся с бодьялом из-за темпов разработки. Бывший инженер Microsoft хотел довести до совершенства конструкцию спутников Starlink и запустить еще несколько прототипов, прежде чем переходить к массовому производству. Маск отправил в Редмонд Марка Джанкосу, чтобы разобраться в ситуации, и тот подтвердил подозрения босса. Команда Бадьяла двигается непозволительно медленно, нагородив себе лишних ограничений. Маск был сыт по горло. В июне 2018 года он прилетел в Вашингтон и уволил Бадьяла вместе с четырьмя другими руководителями программы Ставлинг. Навести порядок и привить культуру SpaceX, причем как можно быстрее, поручили Джанкосе. Не прошло и года, как первая партия из 60 спутников Starlink уже стояла на стартовой площадке. Это был настоящий прорыв. Космическая отрасль еще не знала таких темпов массового производства спутников, да еще и с передовой технологией, обмена сигналами друг с другом и с Землей. Джан Коса, как обычно, оправдал доверие Маска и разрулил ситуацию. Накануне запуска Маск признался журналистам, что путь к этому моменту удался компании очень нелегко. «Мы применили множество новых технологий, поэтому некоторые спутники могут не заработать», — сказал он. «Есть даже небольшой шанс, что не заработает ни один из них». Но большинство спутников все-таки заработало. К концу 2023 года почти 6000 аппаратов Starlink кружили на орбите, и все благодаря многоразовой ракете Falcon 9. Компания, начинавшая с производства ракет, теперь стала крупнейшим спутниковым оператором в мире». На долю Старлинг приходилось больше двух третей всех действующих спутников на орбите. Но важнее всего для планов колонизации Марса было то, что проект начал генерировать прибыль. Похоже, SpaceX все-таки не придется воровать нижнее белье, чтобы профинансировать освоение Красной планеты. Каково это «работать на маска Внедряя культуру SpaceX в Редмонте, Маск хотел одного — максимальной скорости и полной самоотдачи. Он требовал работать сутками и выдавать идеальный результат. Его правая рука Джан прекрасно понимал эти требования и проводил их в жизнь. У такого стиля управления есть очевидные плюсы. SpaceX производит лучшую в отрасли космическую технику, причем быстрее и намного дешевле конкурентов. Но и минусы нельзя игнорировать. Работа в таком режиме негативно сказывается на сотрудниках. Из-за бесконечных переработок компанию покинули многие руководители, например, тот же Брайан Моздал из Флориды. Он не смог приспособиться к такой корпоративной культуре. Не знаю, о чем там думают, но 80 часов в неделю — это уже за гранью разумного. А про 100 часов я вообще молчу, говорит Моздал. И я не верю, что руководство всерьез пыталось решить эту проблему. Они просто успокаивали нас, чтобы мы продолжали вкалывать в надежде на скорые изменения. По-моему, такая управленческая стратегия состоит в том, чтобы выжимать из сотрудников все соки, а потом просто заменять их новыми. Так они получают максимум от каждого потраченного доллара. Фактически всех сотрудников SpaceX можно разделить на две категории. Тех, кто общается с Маском напрямую, и тех, кто работает на подотчетных ему менеджеров. У каждой категории свои трудности. Для одних испытанием было общение с самим Маском, для других — необходимость соответствовать его жестким требованиям, укладываться в нереальные сроки и решать нерешаемые технические задачи. Все, с кем я говорил для этой аудиокниги, официально или без записи признавали одно никогда и нигде они не работали с такой отдачей, как в SpaceX. Здесь действовало простое правило — Либо ты посвящаешь себя работе целиком, либо очень скоро прощаешься с компанией. Чтобы лучше понять эту корпоративную культуру, стоит присмотреться к историям ряда сотрудников, которые обожали работу в компании, но в итоге все равно уволились. Роберт Роуз, тот самый разработчик видеоигр, которого когда-то поразила первая встреча с Маском, прошел путь от рядового разработчика до руководителя отдела разработки полетного программного обеспечения. В 2011 году он уже напрямую подчинялся Маску. Роуз чувствовал себя героем сериалов «Волчий зал» или «Тюдоры», таким Томасом Кромвелем, который из простолюдина превратился в приближенного короля Генриха VIII. «Я понимал, что рано или поздно у меня с Илоном состоится разговор, который окажется последним», — рассказывает Роуз. Поэтому к каждой встрече я готовился как к последней. Каждый раз спрашивал себя, что я должен предъявить на этой встрече, чтобы сохранить работу. «Мне удалось научиться не принимать это близко к сердцу, многие не справились, им не хватило хладнокровия для работы с Илоном». Роуз проработал на руководящей должности больше трех лет. За это время он испытал те самые взлеты, ради которых люди идут в SpaceX, невзирая на бесконечные часы работы и жесткие требования. Он участвовал в создании Falcon 9 и писал программы для грузовых и пилотируемых кораблей Dragon, его команда работала над кодом, который позже позволил сажать ракеты Falcon, SpaceX притягивала таких людей, как Роуз, потому что они искренне верили в ее миссию. Они легко могли найти работу с более высокой зарплатой, но только SpaceX давала им возможность раздвигать границы познания в космосе. Порой осознание того, к чему он причастен, настолько переполняло Роуза, что ему было трудно справиться с эмоциями. Но и железные нервы однажды сдают. Роуз сломался в 2014 году после особенно тяжелого разговора с Маском. Они спорили, нужны ли Crew Dragon сенсорные экраны для управления полетом. Подробнее об этом в главе 11. Пять с небольшим лет в SpaceX казались двумя десятилетиями. В 30 с небольшим, только став отцом, Роуз чувствовал себя так, будто уже прожил целую профессиональную жизнь. «Годами пахать по сто часов в неделю — верный способ разрушить брак», — признался мне Роуз. «Проработай я так еще год, и жена подала бы на развод?» Она прямо сказала, что детям нужен отец, а ей — муж. Потребовала расставить приоритеты. И знаете что? Она была права. Я не хотел, чтобы мои мальчишки росли без отца. В начале 2004 года Джош Юнг стал первым штатным инженером SpaceX в МакГрегоре. Он был без ума от своей работы. Недавний выпускник колледжа, холостяк, юнг оказался в своей стихии. Строил испытательные стенды и гонял ракетные двигатели. В те первые годы безумный ритм не прекращался ни на минуту. Работали как минимум по 12 часов, ежедневно, без выходных. Техников испытателей можно было пересчитать по пальцам одной руки, так что, когда дело доходило до тестирования ракет, об отдыхе даже не мечтали, просто делали свое дело. Со временем работать стало чуть легче. Штат площадки вырос с трех человек до нескольких сотен сотрудников. Теперь там работают 30 техников-испытателей и столько же инженеров по наземному оборудованию. Благодаря этому руководство площадки смогло составить нормальный график смены и дать людям выходные. Правда, в авральные месяцы вся команда все равно пашет по 12 часов без выходных. Это случается, когда Маск и Шотвелл спускают срочное задание а набрать новых людей времени уже нет. После десяти лет руководства испытаниями в МакГрегоре Юнгу предложили стать директором площадки. Административная работа его не приличала, но он согласился, чтобы техасское подразделение продолжало работать как часы. Спустя пару лет, в 2016 году, он взял три месяца так называемого творческого отпуска. За это время выяснилось, что его девушка ждет первенца. Юнг понял что нужно выбирать между SpaceX и семьей. Моя главная проблема была в том, что я не мог выкинуть работу из головы, признается Юнг. Даже дома я постоянно сидел в телефоне или за рабочим ноутбуком. Не мог остановиться. Слишком уж мне это нравилось. Я не представлял, как совместить семью с работой в SpaceX. Некоторые умели отключаться, а я нет. Просто люблю это дело всей душой. Обожал дым и пламя ракет. Мы решали невероятно сложные задачи, творили настоящие чудеса. Поэтому я решил, что лучше не возвращаться в SpaceX, пока не разберусь в себе. Прошло почти семь лет, а я все еще думаю об этом. Иногда очень сильно хочется вернуться. Но он пока не вернулся. Закончив реконструкцию стартового комплекса 39A под запуски Falcon Heavy и Crew Dragon, Филип Рэнч в августе 2018 года перебрался в Южный Техас для работы над Starship. Ему казалось, что он попал на другую планету. Мыс Канаверал и соседний космический центр Кеннеди запускали ракеты уже больше полувека, превратившись в крупнейший и самый современный космодром в мире. За его воротами раскинулись уютные городки со множеством ресторанов, отелей и всей необходимой инфраструктурой до парка развлечений Walt Disney World можно добраться меньше, чем за час. А вот участок, который SpaceX купила под стартовую площадку Starship в Южном Техасе, пожалуй, самое глухое захолустье во всех США, что на Атлантике, что на Мексиканском заливе. Добраться туда можно только по узкой 60-километровой дороге, которая идет от Браунсвилла до пляжа Бока-Чика. Когда Рейндж впервые проехал по этой разбитой трассе, у него возникло ощущение, что он едет на край земли. Сухие пустоши с редкими кустарниками только подчеркивают изолированность Бока-Чика, этого клочка суши, зажатого между Рио-Гранде на юге и Мексиканским заливом на востоке. Почти весь год здесь стоит испепеляющая жара, зимой несколько недель дуют пронизывающие холодные ветра. На площадке работала небольшая команда под началом Джона Муратора. К 2018 году SpaceX успела построить здесь лишь несколько больших спутниковых антенн для связи с кораблем Dragon. Первым делом рэнчу поручили разобраться с огромной насыпью 60 на 90 метров в основании и высотой с трехэтажный дом. Несколько лет назад SpaceX завезла этот грунт, чтобы подготовить стартовую площадку. Гора весом 60 тысяч тонн постепенно уходила в болотистую почву, создавая твердое основание для будущей площадки. Теперь лишний грунт требовалось убрать, чтобы построить саму стартовую площадку. муратура обратился к подрядчикам. Те запросили больше миллиона долларов за вывоз земли. Маск наотрез отказался платить такие деньги, Пришлось Ренчу с парой других инженеров арендовать экскаваторы, бульдозеры и самосвалы и взяться за дело самим. Впереди их ждали недели изматывающей монотонной работы. Тогда-то в интернете все и начали спрашивать, что они там вообще затеяли, рассказывает Ренч. В начале 2019 года техасская команда взялась за сборку уменьшенной версии Starship, прототипа по прозвищу Starhopper. Призимистый аппарат совершил несколько коротких тестовых полетов летом того же года в июле и августе, после чего был отправлен на покой. Через несколько месяцев Муратурой взял паузу в работе, и рэнч неожиданно оказался на его месте, став директором площадки с прямым подчинением маску. Для инженера-электронщика, который всего несколько лет назад чинил аттракционы во флоридском SeaWorld, это впечатляющий карьерный рост. По выходным Маск часто прилетал в Южный Техас, проводил субботние ночи на площадке, проверяя ход работы и подгоняя подопечных, если нужно. Однажды глубокой ночью, часа в два или три, они с рэнчем обсуждали строительство завода для Старшип. Идея так понравилась Маску, что он решил приступать немедленно прямо здесь и сейчас. Он велел мне набрать подрядчика, который отвечал за бетон, рассказывает рэнч мол, раз я тут, пусть и он подтягивается. Пришлось звонить поставщику, разумеется, никто не взял трубку. Именно так Москве идёт дела. Принял решение — выполняйте немедленно. Никаких совещаний или комиссий, он сам себе комиссия. Не знаю, хорошо это или плохо. Одно скажу наверняка, что во многом благодаря такому подходу SpaceX и развивается так стремительно. В те же выходные он спросил, что конкретно требуется для строительства завода Starship, Продолжает Рэнч. «Я просто начал показывать на участке вокруг бокачика Этот возьмем, и этот, и вот тот тоже». А он только кивал. «Бери-бери, забирай все». За считанные минуты он утвердил создание целого производственного комплекса. Такой бешеный темп вскоре оказался Рэнчу не по плечу. В погоне за скоростью Маск решил строить завод в бока под тремя исполинскими тентами, каждый размером с футбольное поле около 120 метров в длину и 33 метров в ширину. Утром 22 ноября 2019 года Ренчу предстояло отчитаться перед Маском о проделанной работе. Ночь для Маска выдалась паршивая, накануне в Лос-Анджелесе он представлял публике Tesla Cybertruck. Презентация пошла наперекосяк. Маск вызвал на сцену главного дизайнера Тесла Франца фон Хольцхаузена, чтобы показать пули непробиваемые стекла машины. Но когда фон Хольцхаузен выпустил в окно металлический шар, стекло пошло трещинами. «Ну что ж», — только и сказал Маск, — «кажется, Франц слегка перестарался» удивительно что утром он был не в лучшем расположении духа, а тут еще Рэндж доложил, что с тентами все затягивается. На доставку и установку уйдет куда больше времени, чем ожидалось. «Мне кажется, Маск той ночью вообще не спал», — вспоминает Рэндж. «Во время нашего созвона он пригрозил меня уволить из-за какой-то ерунды, из-за этих долбанных тентов». А я к тому моменту уже еле держался на ногах, пахал по 80-90 часов в неделю, не виделся с семьей больше месяца. Я просто окончательно выгорел. После разговора с Маском Ренч позвонил Заку Данну. С него хватит, ему хотелось оказаться как можно дальше от всех этих ракет. Вместе с женой Гвендолин они перебрались в Южный Мэн, купили участок в 8 гектара и засадили его сотней тысяч фруктовых деревьев и кустиков. Летом они приглашают местных жителей собирать клубнику, Красную планету Рэнч, без сожаления, променял на красные ягоды. Все руководители высшего звена в SpaceX в один голос твердят, нужно смириться с тем, что твои дни сочтены. Если ты занимаешь руководящий пост в SpaceX, особенно если возглавляешь какой-то отдел, прими как данность, что ты уже покойник. Говорит Абхи Трипати, проработавший директором пять лет. Знаю, звучит драматично, Но это правда, что практически каждого руководителя ждет либо увольнение, либо полное выгорание. В этом есть своеобразная ирония. Находясь под нечеловеческим давлением, ты обретаешь небывалую свободу. Только Гвин Шотвелл, бесценная для клиентов SpaceX и виртуозно умеющая работать с Маском, сумела избежать этой участи. Ханс Кенигсман, проработавший с Маском в SpaceX 19 лет, дольше всех, кроме Шотвелл, считает, что главное — найти баланс — работать в своем темпе и при этом соответствовать ожиданиям Маска. Лучшие руководители старались прикрывать свои команды, Кенигсмана уважали абсолютно все, кто с ним работал, он не давал системе перемолоть своих людей. Что же до директоров и глав отделов то здесь он согласен, чтобы преуспеть, нужно смириться с неизбежностью увольнения. «Успешный руководитель, как мне кажется, не должен бояться потерять работу», — объясняет Кенигсман. Такой подход делает тебя гораздо ценнее для компании. Ты не тратишь энергию на постоянную борьбу за выживание. Итак, какие выводы можно сделать о корпоративной культуре SpaceX? Цена полета на Марс высока. Каждый сотрудник сам решает, готов ли он ее платить. Работа в SpaceX — это предельное напряжение сил в решении сложнейших инженерных задач, как земных, так и внеземных. Когда в октябре 2022 года Маск приобрел twitter за 44 миллиарда долларов, он и там ввел свои правила. Полная самоотдача, жесткая экономия и доработка продукта. В итоге сотрудников ждали бесконечные переработки, а тех, кого Маск счел ненужными, — увольнение. Результаты этого управления twitter теперь известным как «Экс», мягко говоря, неоднозначны. Почему же стиль управления Маска работает в SpaceX, но не в X? Ответ прост. В SpaceX 10 тысяч сотрудников знали, куда шли. В космической отрасли Маск — фигура заметная. Кандидаты на работу заранее выясняют у знакомых, чего ждать. А главное, они верят в миссию компании. По-настоящему верят. Их мечты совпадают с амбициозными планами Маска по освоению космоса. Вспомним слова Роберта Роуза. Он был готов ради Маска пойти хоть на минное поле. Не все разделяют такой фанатизм, но большинство сотрудников SpaceX — настоящие единомышленники. А сотрудники Twitter? Они не просились под начало Маска и пришли в ужас от того, какие перемены он задумал для их соцсети и с какой одержимостью взялся их воплощать. Лори гарвер знакома с Маском уже 20 лет. Работая заместителем главы НАСА при администрации Обамы, она была его союзником. Но при этом ей не безразлично благополучие работников космической отрасли, особенно женщин и представителей меньшинств. «Заметь я в SpaceX что-то бесчеловечное, я бы немедленно забила тревогу», — рассказывает Гарвер. Понятно, что в таком режиме нельзя работать вечно. Да, компания выжимает из людей все соки. В SpaceX правило простое. Хочешь работать здесь, будь готов выкладываться полностью. И все знают об этом еще до прихода. Хотя, конечно, компании есть над чем работать в плане корпоративной культуры. Например, можно поработать над развитием политики многообразия. Встревоженная малым числом женщин в космической отрасли, Гарвер вместе с Уиллом Померанцем и Касси Ли учредила в 2017 году стипендиальную программу имени Брук Оуэнс. Программа названа в память о Доун Брук Оуэнс, пилоте и специалисте по космической политике, которую все они знали и любили и которая ушла из жизни в 35 лет, проиграв битву с раком груди. В рамках программы специальная комиссия каждый год выбирает из примерно тысячи заявок девушек полсотни счастливец. Они проходят оплачиваемые стажировки в космических компаниях под руководством персональных наставников из числа руководителей отрасли. А через три года Померанс запустил еще один проект — стипендию имени Патти Грейс Смитт, для чернокожих студентов, видящих свое будущее в космонавтике. Даже сегодня, несмотря на поток негативных новостей о Маске и условиях работы в его компаниях, SpaceX остается желанным местом стажировки для участников этих программ. Гарвер постоянно обсуждается со стипендиатами программы их впечатления. Некоторые компании уже исключили из списка принимающих сторон из-за возникших проблем. А вот стажеры SpaceX неизменно в восторге от своего опыта. «Многие остаются там работать», — рассказывает она. «Они обожают свою работу. Выкладываются по полной, потому что им это нравится. Жертвуют личной жизнью, потому что дело того стоит. Не знаю, надолго ли хватит, но никто никого не заставляет». Впрочем, в истории SpaceX хватало и трудовых конфликтов, и жалоб на домогательство, и других проблем. Часть из них неизбежна для крупных компаний, но некоторые связаны с поведением самого Маска. Самый скандальный случай произошел в 2016 году на борту одного из его частных самолетов и затрагивал бортпроводницу. Детали предполагаемых непристойных действий так и не были обнародованы, а по данным Business Insider, Маск, SpaceX и бортпроводница в 2018 году заключили соглашение, по которому женщина получила 250 тысяч долларов в обмен на обещание не подавать в суд. В соглашении также был пункт о неразглашении информации. Публично Маск заявил, что ничего не было. Когда эта история всплыла в 2022 году, в SpaceX предсказуемо поднялась волна недовольства. Пытаясь разрядить обстановку, шотвал разослала всем сотрудникам письмо. «Я 20 лет работаю с ним бок о бок и никогда не сталкивалась ни с чем подобным». То, что случилось дальше, как нельзя лучше, показало истинное лицо корпоративной культуры SpaceX и реальную цену мечты о Марсе. Группа сотрудников направила руководству компании открытое письмо, в котором выражало тревогу по поводу поведения Маска и его негативного влияния на компанию. SpaceX должна четко и недвусмысленно отмежеваться от личных поступков Илона, говорилось в письме, которое подписали сотни сотрудников, большинство анонимно. Но вместо диалога о переменах письмо вызвало ярость руководства, Шотвелл отрезало, сотрудникам следует заниматься своими прямыми обязанностями. Финал был предсказуем, 9 человек потеряли работу, как минимум отчасти за причастность к этому письму. Сигнал был предельно ясен. Устраиваясь в SpaceX, ты идешь работать на Илона Маска, компания и ее создатель, единое целое со всеми вытекающими последствиями. Работа должна кипеть, как в пчелином улье 24 на 7. Помню, как в те недели после сокрушительного взрыва АМОС-6 в 2016 году я поймал себя на мысли, что Маск словно не замечает настроение публики и продолжает гнуть свою линию про Марс. Отношения между США и Россией к тому времени уже заметно охладели из-за истории с Крымом, Россия все взвинчивала и взвинчивала цену за места на Союзе, который доставлял астронавтов НАСА на Международную космическую станцию, пока не довела ее до астрономических 81 миллиона долларов. Чтобы избавиться от этой зависимости, НАСА запустила программу Commercial Crew, в рамках которой стала вливать миллиарды долларов в SpaceX и Boeing. Тогда я общался со многими сотрудниками НАСА, и все они в один голос твердили примерно одно и то же. Пусть Маск сначала докажет, что способен доставить на МКС хотя бы двух астронавтов, а уже потом размахивает планами по отправке тысяч колонистов на Марс. Я даже написал об этом статью. Маск, разумеется, и слышать не хотел ни меня, ни других, кто предлагал ему поменьше витать в облаках, размышляя о суперракетах и далеких мирах и побольше заниматься безопасностью полетов Falcon 9. В целом, почти за 20 лет сотрудничества, NASA и SpaceX выстроили поразительно продуктивные отношения. Американское космическое агентство не раз вручало компанию Маска в критические моменты, а SpaceX в ответ предлагала самые быстрые, недорогие и зачастую лучшие решения для космических программ NASA. Однако между ними не все было гладко. Со своими планами отправить людей на Марс, SpaceX фактически вторгалась на территорию NASA. А агентство считало исследование Солнечной системы и дальнего космоса своей прерогативой. А когда Маск начал ставить эти амбициозные цели выше неотложных задач своего главного заказчика, доставки астронавтов на МКС кораблем Crew Dragon, трения только усилились. Спустя три года после знаменитого выступления в Гвадалахаре эти разногласия вновь дали о себе знать. За окном был сентябрь 2019 года, Сотрудники SpaceX лихорадочно трудились, стремясь закончить первый полноразмерный прототип Starship, которому присвоили имя MK1. Крайний срок был назначен на 28 сентября, именно тогда Илон Маск планировал провести эффектную презентацию в Южном Техасе. Чтобы успеть все сделать вовремя, командам из Калифорнии приходилось выдерживать жесткий график, где все задачи были расписаны буквально по часам. В последние недели перед презентацией Маск ежедневно собирал совещания в своем конференц-зале в Хоторне. Около двух десятков инженеров теснились в комнате, кто на стуле, кто стоя. Параллельно он держал на связи по телефону руководство команды на стартовой площадке в бока -Чика. Одно из таких собраний началось с того, что Маск дал топ-менеджерам предельно ясное указание. «От вас требуется только одно», — сказал он. «Управиться как можно быстрее». Также Илон приказал установить на месте сборки ракеты камеру, чтобы он мог лично наблюдать за ходом работ. «Работа должна кипеть, как в улье, 24 на 7», — сказал тогда Маск. «Если это не похоже на улей, где жизнь кипит круглосуточно, значит, все охренительно плохо». «Именно поэтому я и прошу поставить камеру. Мне нужно видеть, насколько усердно трудятся мои пчелки. Простои в работе — это ненормально. Делайте все, чтобы их не было». Нужно нанять еще людей или подключить больше подрядчиков? Нанимайте, подключайте. Не можете решить какую-то проблему, скажите мне, я найду решение. Но не сидите, сложа руки. На одном из таких совещаний 13 сентября Маск предложил лично связаться с руководителями сварочных компаний, нанятых SpaceX. Дело было поздним вечером, поэтому его все-таки уговорили сделать это утром. Маск собирался попросить их приостановить все другие проекты и полностью сосредоточиться на Старшип. Он был готов оплатить любые издержки, связанные с переброской рабочих с других объектов. «Нам нужны их лучшие люди», — сказал Маск. «Пусть бросят все и едут работать к нам. Не надо предлагать нам второй состав. Я хочу видеть в Бока-Чика лучших из лучших». Да, возможно, некоторым их клиентам это не понравится, но, думаю, они успокоятся когда поймут, что все делается ради будущего человечества в космосе. Мы, конечно, понимаем, что из-за этого их сраная пивоварня откроется на две недели позже, но пусть трезво взглянут на ситуацию. Что важнее, пиво или космос? Маск мобилизовал все силы SpaceX, чтобы закончить прототип Starship к запланированному на конец месяца представлению под звездным небом Южного Техаса, он был готов не скупиться, лишь бы собрать сварщиков, строителей и всех, кто мог помочь завершить корабль, который, по сути, так никогда и не взлетит. Все ради очередного дедлайна и грандиозного шоу. Такая одержимость проектом Starship — Не на шутку раздражала тогдашнего главу НАСА, бывшего военного пилота и конгрессмена Джима Брайденстайна. SpaceX и Boeing уже отставали от графика на два года, и им все еще не удалось преодолеть серьезные проблемы на пути к отправке людей в космос. Из-за этого НАСА приходилось ходить на поклон к русским, чтобы и те предоставили американским астронавтам места на своих кораблях а этот чертов Илон Маск носится со своим Марсом как дурень с писанной торбой, напрочь, игнорируя НАСА. Брайденстайн уже не мог сдерживать эмоции. Накануне пафосной презентации Starship он запостил у себя на страничке твит, в котором критиковал Маска за неправильно расставленные приоритеты. «С нетерпением жду завтрашней презентации SpaceX», — написал Брайденстайн, а пока напомню, что программа Commercial Crew уже на несколько лет отстает от графика. НАСА ожидает увидеть такой же энтузиазм в работе над проектами, финансируемыми за счет налогоплательщиков. Нам нужны результаты. И они будут.